Глава вторая. Куда ж без Верочки? Я должна была это предвидеть. Стоило сообщить Вере о том, что меня уже оформляют в грёзы, как она зависла, просто застыла в воздухе и никак не могла сфокусировать взгляд. А как сумела снова двигаться, бросилась ко мне буквально в ноги и завизжала оглушая ультразвуком. Сестра, сестрёночка, господи, Ульяна, как же повезло. Я всегда знала, что твоя учёба поможет. Боже, если бы у любых действий всегда были такие результаты, я бы сама из институтской библиотеки не вылезала. Я ненадолго опешила. Никак не укладывалось в голове, что Вера так искренне за кого-то радуется. Не слишком вписывается такое в её характер. Так я и не доумивала, равнохонька до той секунды, пока она не сформулировала свой восторг окончательно. Договорись обо мне. Ты же договоришься, правда? Перезвони Галинычу. Так студенты называли нашу завкафедрой. Для неё мы все как дети, а уж сестрёнку лучшей студентке она точно пристроит. Э-э тянула я осторожно, отодвигая от себя девушку. «Никого она не пристроит, с чего ты взяла?» Верочка округлила зелёное глазище, поднырнула снизу так, чтобы глядеть на меня как можно жалобнее. «Ульяна, а кого тебе ещё пристраивать? У тебя ж никаких друзей здесь нет, кроме меня!» Строго говоря, и она никогда не была. Но сейчас не об этом. «Да с чего ты взяла, что Галина Петровна сможет выбить ещё одно место?» Я уже кричала, не в силах осмыслить её просьбу целиком. «Да?» Но Вера своему репертуару не изменяла. Она ничего не видела и не слышала, если уже погрузилась в свои желания. Да раз уж грёзы выделили 8 мест, то выделят и 9. У них там тысячный штат, одной лишней и не заметят. Поняв, что разумные аргументы бессильны, я просто открывала и закрывала рот. С растущим отчаянием я только слушала, что именно обязана сказать Галине Петровне, в каком месте разговора разреветься, чтобы её разжалобить, и что Вера за такую услугу мне будет по гроб жизни обязана. Мне её обязанность была без надобности, что сестра и прочитала в моём взгляде, потому и перешла к открытым угрозам мол, если я отправлюсь на практику, вышвырнув её за борт, то такого она мне уже никогда не забудет. И если до сих пор терпела моё присутствие, то только потому, что мы родня. И как раз в моей власти продемонстрировать, считаю ли я её своей роднёй тоже. Она чередовала кнуты, пряники и давление на гниль. Дошло до того, что я уже была готова просто отказаться от этого места, лишь бы туда взяли Верочку. Так ведь всё равно же не возьмут. Прямым текстом было сказано, что о следующем в списке претендентов стоит Михайлов. Ему и предложат, чтобы очередь дошла до Верочки, половина нашего факультета должна отказаться, предоставив ей дорогу. Все это я говорила, повторяла и старалась не выходить из себя. И все равно не была услышана. Хуже стало, когда с работы вернулась тетя Рима. Приспокойно выслушала истерику дочери и посмотрела на меня строже, чем смотрела до сих пор. Хватит уже визжать, Берочка, обратилась она к дочери, но не отрывала пристального взгляда от моего лица. Ты же двоюродной сестре даже думать не даёшь. Разумеется, Ульяна сделает всё возможное, чтобы и тебя приняли в такое место. Мы семья, а в семье именно так и поступают. Она впервые вспомнила о семье за полтора года моего пребывания здесь. Отношения между нами оставались холодными. Конечно, мама присылала деньги. Я не питалась за счёт родни, но всё равно стеснялась своим присутствием. Тётя Рима никогда об этом раньше прямо не заговаривала. Я просто чувствовала, но и не винила её. Никто не обязан радоваться, когда к нему в дом какую-то воду на киселе поселяют. Всегда до сих пор я полагала, что она сделала для меня больше, чем была обязана, и теперь не находилась с ответом. Тётя Рима всё так же бесконечно спокойно продолжила: "Ульяна, Не хотелось бы вспоминать старое, но всё-таки это мы не задали тебе ни единого вопроса, когда поселили у себя. Даже ни разу не спросили, что ты там в Москве натворила, раз так спешила оттуда убраться. Сейчас Верочке нужна твоя помощь. Так странно ли, что она после всего от тебя этой самой помощи ждёт? Если её дочь давила беспорядочно, то эта женщина сразу взяла бы коз рага. И ведь нельзя сказать, что она хоть в чём-то приврала. Ей в самом деле просто навязали племянницу, и она в самом деле никогда лишних вопросов не задавала. А что встала на сторону дочери, так кто бы на её месте не встал. В такой атаке я выиграть и не могла. Я позвоню Галине Петровне, спрошу у неё. Но, пожалуйста, не расстраивайтесь, если она откажет. Тётя Римма легко отмахнулась. На большее мы и не рассчитывали. Рассчитывали, конечно. Мне даже звонить заведующей с таким вопросом было стыдно, и уж я точно могла предположить, какую реакцию получу в случае отказа, а в том, что мне откажут, я и не сомневалась. Я не ошиблась. Васницова, ты там от радости умом тронулась. Может, пусть Михайлов поезжает, а тебе лучше проконсультироваться с медиками. Во мне никогда не было столько наглости, чтобы и после этого продолжать. И я бы попрощалась, если бы на моей руке во время этого телефонного разговора не висела верочка, постепенно расширяя глаза до невообразимой окружности и начиная жалобно поскуливать. Я решила сделать невозможное, то есть выставить себя ещё большей дурой, хотя говорила монотонно, не в силах ещё и какие-то эмоции изображать. «Галина Петровна, пожалуйста, неужели нет никакой возможности вписать на практику ещё и Веру? Нет? Жаль!» На это заявление женщина рассмеялась и обезнадёжно развела руками, но Верочка не сдалась, подтянулась к трубке и заголосила. «Галиночка Петровна, пожалуйста, вы хотя бы позвоните им, спросите!» «И тебе здравствуй, Воснецова!» Поздоровалась с завкафедрой и с Верой, хотя тон её быстро изменился, стал холоднее. Видимо, и до неё уже дошло, что этот абсурд будет продолжаться, пока его не остановят усилием воли. Сама она его и остановила, не скрывая злорадства. Я бы позвонила, да вот только чувствую, что на слово вы мне в отказ не поверите. Поэтому берите и звоните сами. Кому? От такого поворота даже Вера опешила. Самому директору Марку Александровичу? Зачем же? Женщина ехидно над нами издевалась. Гермену Марковичу, конечно. Раз уж он всех своих друзей смог пристроить, то в его власти пристроить ещё одного человека. Марк Александрович может и в следующем году для наших студентов места выделит. Не будем ему уже сейчас показывать, что мы неблагодарные идиоты. Гермену Марковичу? Верочка запнулась. Ага, бессердечно добавила Галина Петровна. Ваша судьба в ваших руках, девочки, а моё имя даже не упоминайте. Она отключила вызов, и уже через полминуты напряжённой тишины с сообщением пришёл телефонный номер со смайликом в конце. Представляю, как Галина Петровна сейчас над нашими терзаниями ржёт. Я сообразила быстрее, швырнув телефон в руки сестрёнки и поставила точку. Ну всё, теперь дело за тобой. Верочке деваться было некуда. Но она настолько оцепенела от невозможности выбраться из тупика, что забыла обрадоваться неожиданному получению личного номера своего любимого Германа. Даже ей с ее-то влюбленностью и не особенной природной одаренностью было понятно, в каком направлении ее пошлет такой приятный человек, как Герман Маркович Керн, посмеяно обратиться к нему с просьбой. Вообще с любой просьбой. Вера хватила ума не звонить. Она очень протяжно, как побитый щенок, поскуливала себе под нос от безысходности, но сжала пухлые губы и время от времени качала головой, поглядывая на мой мобильник, будто бы samu себя останавливала, а потом с грустненьким, грустненьким личиком поплелась из комнаты. И это я посчитала финальной точкой. Теперь только сессию закрыть, в грёзы укатить, а по возвращении, возможно, буря уже уляжется. Да где уж там. Буря и до моего отъезда только набирала обороты. Верочка следующим же вечером поймала меня в комнате, больно схватилась за локоть и задержала в лицо с горячечным жаром. Ульяна, она нам не просто разрешила позвонить, Галина Петровна, можно сказать, нам задание дала. Ну да. Я обречённо поглядывала на конспекты, которые придётся отложить, пока сестра опять не придёт во вчерашний ступор. Тогда бери, и звони, я ведь не отговариваю. Герману, зарычала она на меня с такого расстояния, будто собиралась укусить сразу за всё лицо. Он же и слушать не станет, а если и выслушает, то точно не согласится. Зато может разозлиться и запомнить. И тогда крест на нашем романтическом будущем. Я скептически ухмыльнулась. Не хотелось бы тебя расстраивать, Вера, по поводу романтического будущего, но вот только оказалось, что у сестры уже созрел план. Но Галина Петровна прямым текстом распорядилась, чтобы мы позвонили, и мы позвоним. Герману, на этот раз спросила я, чувствуя себя полной дурой. Нет, конечно, Юрию Невскому. Она победоносно вынула из кармана какой-то листок. Я сегодня всех друзей подняла, а они своих друзей, а те своих, ну, ты поняла. И теперь у меня есть номер лучшего друга Германа. И даже ты должна быть в курсе, что с Невским можно договориться. Да, вероятность отказа та же, но зато мы после этого не попадём в чёрный список жертв, над которыми будут измываться до самого выпускного. Понимаешь, Ульяна? Я нашла выход, при котором мы ничего не теряем. Так что бери и звони. Мне удалось оторвать её руки от моей одежды и отступить на шаг. Почему я? Потому что Верочка начала гневно, но вдруг сбавила тон, сцепила руки в замок, будто собиралась умолять и запричитала: Потому что только так может что-то выиграть ульяна. Тебя уже приняли и именно тебе посоветовали позвонить. А я выходит никто и никаким боком пока к грёзам не отношусь. И если он откажет, то уже всё, я просто лягу и умру, понимаешь? Ты понимаешь, что это может быть мой первый и последний шанс оказаться к Герману так близко. Ты бесчувственная заучка, которой нет дела до чужих сердечных мук, хотя бы представить способна, как сильно всё моё счастье зависит от того, что ответит Юра. Ты каждую бесчувственную заучку разжалобить сумеешь. Лягу и умру прямо здесь. Безнадёжно. У Верочки крыша не просто съехала, но еще и к земле гвоздями приколотилась, чтобы никаких шансов не осталось вернуть ее на место. Я взяла у нее из рук телефон с уже набранным номером, соображая, что скажу. Скорее всего, он просто посмеется, но виноват, и после этого я себя чувствовать откажусь. Плохого о нем я знала только то, что он лучший друг Керна, так что вроде бы Верочка права. Я ничем не рискую. Зато будет надежда, что помирать она уйдёт в другую комнату. Ведь ко мне претензии должны иссокнуть.